«Товарищ, ты вахту не в силах стоять!» — сказал санитар Кочегару. Казалось, что все динозавры и мамонты вымерли. Кого раздавило льдом, кого разорвали на хобот и бивни, Не тут-то было. Давным-давно в моей больнице была одна такая главная врач. Потом ее выпихали, но эту песню не задушишь, не убьешь. Престарелая леди, инвалид первой группы, продолжала трудиться в отделении физиотерапии. Я застал ее. И даже в десятый, по-моему, раз уложил в неврологию картинный обморок с угрозой незамедлительного умирания. Это у нее было обычным делом. В приемном покое она, до недавних пор поступая, оповещая давнюю работницу, которая знала лет сорок, «Я бывшая главный врач, чтобы наверняка, а то молодые сестры ее нахер посылали. Вопрос о выживании встал остро. Не в смысле, чтобы она выжила, а в смысле, чтобы ее выжить» начнет академик не сумел на это пойти. Он пристроил ее в отборочную комиссию. Там она, руководя процессом, ухитрялась испортить жизнь шести человекам одновременно, трем докторам и трем просителям, пока заведующая не потеряла терпение и не пошла к руководству с требованием прекратить. Пока дело решалось, бывшая первая леди творила всякие ужасы. Положила своего 80-летнего мужа. Тот, страдая диабетом и склерозом, давно превратился в овощную культуру с умеренной биологической активностью. Лежал себе тихо. Да только заботливая жена вдруг подумала, что у него рак прямой кишки. Собственно говоря, будь оно так, это ничего не меняло бы. А нет, извольте засунуть трубу по самой миндалины и посмотреть, что там и как. Интересно же. Лечащая докторша затряслась. Наконец... Она набила карманы халата преднизолоном и прочей гадостью, на случай шока перекрестилась и повезла деда в проктологию. Потом рассказывала, как вставили трубу, он замер. Ну, думаю, все. Спрашивает, как себя чувствуете, Иван, например, Иванович, А он ей жалобно очень какать хочется. Тем все и кончилось. К тому времени административное решение созрело и тоже оформилось в привычную каловую массу. Почтенную леди попросили выметаться. — Я не уйду, — твердо сказала та. И тогда, впервые за всю отечественную историю, главный врач елейным голосом молвил, мы просто будем возить вам зарплату на дом. Все раньше думали, что он идиот, а вон как гениально придумал. Нет, люди все-таки меняются. Пусть очень медленно, пусть со скрипом, но что-то разумное и вечное одолевает их.